«Он утонул», — ответил я, покопавшись в памяти. «Поразительно», — восхитился ученый. «Ваши познания достаточно глубоки. Обычно начинают рассказывать приторную притчу из книги «Бытия», где Ной достиг цели и основал первое из поселений, выпустил спасенных животных и праведников, и от его сыновей пошел новый род, новый мир». «Тогда бедненько ковчег загрузили». Со скепсисом сказал я. Кошками, собаками, крысами и свиньями. И не самыми отборными праведниками. Священники не любят отвечать на вопрос, а куда подевались твари по паре, и то богатство. Называть первое поселение тоже не рискуют. Наиболее прибитенькие бормочут о происках Люцифера. Но мы-то знаем, что к чему. В реальности ноук, так звали того-то урга, существовал, заправду, но субмарина по каким-то причинам потерпела крушение. Интересно, где? Я как бы случайно пробормотал о Двайре. Если б знал, уже б там побывал, хмыкнул я и развёл руками. Простите, но больше ничего не знаю. Не занимался темой специально, а пересказанные мифы вы и так слышали. Хотя и вы ведь не зря поинтересовались. Не зря просиял гностик азарт на потерю руки. Очевидно, в моём лице нашёл родственную душу и благодарную аудиторию. Остальные не могли по достоинству оценить проделанный труд и всю гениальность светича. А учёным тоже хочется похвастаться, да так, чтобы все открыли рты и восхищённо ахнули. Действительно, не мускулами же, «Не томи», — пробурчал Кейси, заставляя светоча спуститься с поверхности на дно. Но ученый опять сделал вид, что не услышал, принял горделивую позу в кресле и небрежно поинтересовался. «А что, если я скажу, что можно отыскать координаты крушения?» «Будет открытие», — подыграл я. «Громкое. Правда, не уверен, что от субмарины что-то осталось». Но если вода не сгрызла корпус, сверху могло нанести песка и грамта, или глубина там такая, что не доберёшься. Переменных много, чуть погрустнело Двайер. Но я уверен, корабль цел. На момент выхода из доков Ковчег являлся лучшим, в него вложили передовые тиургические технологии, до многих нам восстанавливать науку сотни лет. Допустим, сказал я, изобразив недоумённое выражение. И что? И тут как раз самое интересное, с восторгом воскликнул гностек, поднял указательный палец. В одном из дневников современников я нашёл описание субмарины, технические детали. Хотите верите, хотите нет, но корабль предназначен ровно для того, о чём говорится в претчах и мифах. Что? Выдавил я нешутку изумившись. То есть, да, торжественно заявил учёный, для того чтобы спасти популяцию животных и растений по поверхности, в анклаве тургав существовала целая миссия, занимающаяся этим. Ковчег построили специально для перевозки. Как же запихнули это в субмарину, пробормотал я. Какая же махина должна быть? Макморан, не тупи, вмешался глава тайной службы, скорчил презрительную рожу. Не уж-то ты думаешь, что тургье, как в библейском предании, проволокли на железное корыто живых тварей, отобрали биологические материалы, создали технологию рекомбинации генов, затем погрузили базу биосферы на субмарину с машиной для производства и отправили добро в путь до того, как Корделицефера захватили побережье. Однако жестянка не доплыла. Несколько грубоватое описание поморщился Одваер, но верное. То есть где-то сейчас на морском дне валяется субмарина, где спрятана технология выращивания живых существ любых, да исходных, что бегали, прыгали, летали, ползали и росли под солнцем Эрии. Да твою ж мать! такою любая страна без раздумий отдаст часть городов. Да что там, душу продадут, потому как тот же шельф зарабатывает огромные деньги на культивировании злаков и трав в куполах. А дом лета туата данан многие столетия тем же живёт, что сбывает древесину, вино, фрукты и овощи как предметы роскоши. Но что если получить возможность расширить видовой ряд, возродить животных, птиц, Долдо-Отер разом решит проблемы, деньги поплывут в казну рекой, а заодно политические позиции Макграта здорово укрепятся. Ни один оппонент не сможет вякнуть что-либо против. Наоборот, многие ринутся в помощники, чтобы припасть к бездонному корыту. Достанется и черни, условия жизни улучшатся, а протестные настроения захереют и исчезнут. Поистине находка, сравнимая по значимости лишь с легендарными артефактами Туату, котлом Дагры или мечом Нуаду. Они сумели меня поразить, но вместе с удивлением возникли и вопросы. И я, поразмыслив, поднял взгляд на присутствующих и озвучил догадку. Вы полагаете, что координаты крушения находятся в летописи Схода? Верно? подтвердил правитель одобрительно улыбнулся Теперь ты осознаёшь, Шормонт, почему это так важно. От нашего предприятия зависит, начнётся ли война и произойдут ли потрясения в Олдотерии, которые могут стоить ему целостности. Да, теперь ситуация несколько прояснилась, признал я, подумал немного и добавил. Но и конкуренты не спят кажется, ударил в точку, так как Грант опять помрачнел, скривился и съёжился в кресле дваэр, стал меньше, будто сох. И лишь Кейси продолжал внимательно изучать свои ногти, будто в мире не существовало ничего более важного. Но он же и ответил совершенно равнодушно. Вот тячки случаются, к сожалению, совсем не уследишь. Моя вина, уныло сказал учёный. Я увлёкся, не заметил, как один из помощников следит за исследованиями, а потом проклятый мерзавец взял и продал сведения нашим противникам. Мечтал зажить хорошо и богато, не хватало ему удовольствия. Далеко не убежал. Рекоментировал глава тайной службы, метнул в меня красноречивый взгляд. Понятно, пробормотал я, по примеру гностика тоже сделав вид, что не замечаю кривляния Кейси. Потому Маккейн и начал рыть в том же направлении. Да и то о том, для них библиотека Беосфера особенно ценна. С ними сложнее, вздохнул Геральт. Действовать скрытно, через подставных лиц шпионов, но вместе с тем очень незашёрённо, ворой напорстой и нагло. Обвинить их на официальном уровне и выдворить посольскую миссию я не могу иначе возникнет международный скандал, но и терпение заканчивается. Говорил же давно пора гнать родов поганой метлой, буркнул глава тайной службы. У них один интерес ослабить нас любыми способами, дестабилизировать обстановку. В лицо улыбаются, а за спиной проворачивают свои грязные делишки. Вспомнив преследователя-невидимку, а также Лиама и Айомхара, я лишь мысленно согласился с главой шпионов. Утуату определенно имелся интерес, а также ресурсы, да и вмешиваться они не стеснялись. А то, с каким напором и в каких масштабах делали сие, вызывало справедливые опасения. «Война на этом фронте нам тоже не нужна», — поморщившись, ответил Макград. «Для нас вообще любой конфликт сейчас подобен смерти. Потому приходится лавировать и еще раз лавировать». «Ясно», — промычал я, пытаясь разложить новые сведения в уме и перерисовывая картину в воображении. Чертовски поганая получалась расстановка сил. Власти любыми путями пытались сохранить стабильность и видимость мира попутноченный скале чуда, способность держать нарастающий потоп. Но усилия походили на попытку связанного цепями человека выбраться из каменного гроба, кинутого в колодец с водой. Им противостояли давние друзья, то ато, стремящийся возвыситься за счёт падения Old Otter'а, и свои же чрезмерно властолюбивые и жадные аристократы жаждущий откусить большой кусок власти, влияния и богатства. И в дурно пахнущее жидкое дерьмо вляпался уже я, стремясь любыми путями избавиться от долгов, шёпот теней. Сам завяз, запятнал близких и теперь стремительно тону. Дьявол. Ормонт, мы выполнили уговор, внушительно сказал Геральт, сверля меня пристальным взглядом. Теперь ответь на вопрос. Где книга? Здесь, ответил я, постучав пальцем по виску. Наткнулся на непонимающие взгляды, вздохнул и в общих чертах рассказал о посещении обители анклава, о технологиях хранения знаний и о том, как пришлось выкручиваться из ситуации с приказом на мою ликвидацию. Но с концовкой опять слегка приврал. Дескать, с порта сумел выбраться и, прокравшись по лимбу, сунулся в тот же тоннель, в который заходил. И не было никакого боя с вестником. Двоих просто сожрали, а третий сумел сбежать. Я тоже, но в другом направлении. Не говорить же о помощи до и тенях в самом деле. «Поразительно», — сказал Удвайер. «У нас под боком такое сокровище. Вот если бы организовать экспедицию...» «Исключено», — отрезал Грант. «Думать не смей. Мы и так живем на пороховой бочке, а ты хочешь прыгнуть в пожар и надеешься, что не принесешь огонь обратно. Я прикажу замуровать известные входы в тоннели, восстановить ограждение на склоне барьера. К тому же мы до сих пор не знаем, удалось ли выжить и вырваться из лимба последнему наемнику. Судя по рассказу Ормонда, они столкнулись с вестником». И от одной мысли, что в Таре может случиться второй прорыв, у меня волосы встают дыбом. Судя по рапортам морской охраны, движение у старого порта не зафиксировано, робко сказал учёный. Прошло много времени, мы бы уже выявили тьму, и это позволяет надеяться, Лимбо останется закрытым, веско бронил Маграт, метнув в архивариуса грозный взгляд. Да, лорд, вздохнул гностик. Я вас услышал. Но возвращаясь к теме разговора, не могу не отметить, что молодой человек действовал с изобретательностью и смелостью на грани безумия. Вполне вероятно, по тому и достиг успеха. Кивнул Геральт, выдержал паузу, посмотрел на меня в упор и добавил с нажимом: "Ормонт, мне нужна эта книга". «Само собой, ты получишь деньги за выполненный заказ». Похоже, человек в Макграде опять уступил место лидеру. И я поразился, насколько быстро произошла метаморфоза. Изменились поза и осанка, взгляд, интонация и голоса. Вот только что передо мной сидел изрядно уставший, обремененный проблемами и тревогами пожилой мужчина. Но прошел краткий миг, и передо мной вновь правитель уверенный в себе, способный принимать решения и нести ответственность, карать и миловать, как истинная длань Господа. Но тем больше уважения к нему я начал испытывать, ведь не боится показывать слабости, не страшится раскрываться и оставаться именно человеком. Я вновь окинул взглядом помещение: столы и кресла, герб на стене, толстый ковёр, полки с книгами, Спокойное сияние лампы лица. Лица людей за холодными масками кое-их прятались страхи и страсти, устремления, мечты. Вдохнул запахи чернил и грога, чужого волнения и ответил: Вы её получите. Мгновение длилась тишина, а затем Геральт порывисто встал с кресла и прошёлся у карты Улдотера, мознул взглядом по корешкам книг на полке остановился и властно распорядился. «Дезмонд, позаботьтесь о бумаге и чернилах. Выделите помещение. Нашего гостя не должны беспокоить». «Сделаю, мой лорд», — торопливо кивнуло Двайр. «Бэйл, на тебе выплата. Мы ведем дело честно». «Сначала пусть сделает рукопись», — скорчил кислую мину глава тайной службы. «Скорчил кислую мину глава тайной службы». Но наткнулся на потемневший взгляд правителя и тоже поспешил добавить: "Организуем". Маграт снова прошёлся у стены, провёл пальцами по спинке попавшегося на пути кресла, побарабанил по ней пальцами и задумчиво уставился на рисунок трещин на камнях. Резко развернулся и, посмотрев на меня, решительно сказал: "Армунд, теперь нужно расставить точки. У меня два варианта: ты вправе принять или отклонить". Мы бы могли использовать тебя в темную, заставить, найти рычаги воздействия. Но я глубоко уважаю память о твоем отце, нашу юношескую дружбу, и не хотел бы использовать его отпрыска против воли, как бы сильно с пути тот не сбился. И то ли ему дыхания не хватило, то ли так и спланировал реплику, но умолк. А я почувствовал испытывающие взгляды и незаметно сжал кулаки. Вот и момент истины. Меня не могли вот так отпустить. Правители решил не тянуть кота за хвост и раскрыть карты. Что неплохо. Иллюзий я не питал. За правильными красивыми словами скрывается подоплёка, двойное дно, особенно когда дело касается политики. Но так смогу сделать хоть какой-то выбор. Слушаю, бесстрастно сказал я. Хорошо, кивнул Геральт. Выдержал паузу, собираясь с мыслями, и уточнил: "Вариант первый. Ты передаёшь книгу, получаешь деньги и уходишь. Никто тебя не остановит. Наши дела закончатся, пути разойдутся. Я сделаю жест доброй воли. Титул твой подтвердим, останешься лордом. Закроем глаза на твоё прошлое, и я отпущу твоих друзей, хотя на их всё тобой есть какие-то подозрения". За одним числится разбой, грабежи, терроризм. Лениво вставил Кейси. Второй подозревается в торговле запрещёнными артефактами, мошенничестве, связях с преступными группировками. Достаточно для каторга на десяток лет каждому. Ладно, сказал я. Благодарю за милость. Только, кажется, или будут ещё какие-то но. Ты прав, обранил Магоград. Как я сказал, пути разойдутся. Свои проблемы будешь решать сам. Насколько знаю, ты успел изрядно насолить Маккеену, и будь уверен, отплатят. Не тебе так близким. Туату тоже обратили на тебя внимание. Эти достанут где угодно, хоть на краю света, мрачно поддакнул глава тайной службы. Не забывайте и про лигу с церковью, мягко вставил учёный. Он улыбнулся в пустоту и красноречиво посмотрел на мои руки. Непременно возникнут вопросы, куда подевались оковы и как такое вообще возможно. Рапорты медиков ушли в соответствующие организации, и если вам молодой человек каким-то невероятным образом удастся восстановить татуировки, то проссы и как минимум домашний арест гарантированы. Нам придётся за тобой следить, чуть шире улыбнулся Кейси. «Ты слишком много знаешь. Мы не можем допустить, чтобы ты каким-то образом выдал секретную информацию оппонентам. Можешь менять личины, имена и города, но, гарантирую, от наших глаз и ушей ты больше не скроешься. А если проболтаешься, что ж?» В голосе главного шпиона промелькнул слишком толстый намек, а во взгляде наравне с веселыми чертиками плескалась тьма полное предвкушение страданий я вновь невольно вздрогну ощутил внутреннюю ярость этого страшного человека однако постарался мыслить холодно и трезво отрешиться от чужих эмоций что мы имеем да в целом ничего нового те же проблемы что прозревал изначально долги частично погашу что неплохо и что отпустят брана с проныры тоже хорошо «С татуировками поможет старик, но с лигой и церковью придется объясняться всерьез, и эти точно не слезут с живого, вынут душу». Кроме того, изрядно беспокоили аристократы и Туату, но тут можно попробовать скрыться, и от шпионов Гранда в том числе. Как бы ни стращал Бойл, но и он не всесилен, о чем не раз проговорился». Правда гораздо сложнее будет объяснить матери, почему ей нужно покинуть Тару, и прикрыть приятелей тоже станет той ещё задачкой. Представь, сколько тревог свалится на голову, я скрипнул зубами. Мне нравилась свобода, нравилось то, чем занимался, жизнь искателя. Так может плюнуть и гореть ясным пламенем. В конце концов, я не ответственен за жизни людей. Пусть хоть тришд родственники и друзья что сделали для меня выслали из дому подставили и предали коварный голос в голове начал набирать силу на шёпоте в то, что я так хотел услышать и к чему стремился но вместе с тем в душе возникло поганое чувство мерзения к самому себе а в груди тяжесть Усилив волю, отрешившись от этих мыслей, я поднял голову и сказал: Вы упоминали о двух вариантах. Да, веско произнёс правитель, пристально меня рассматривая. О двух. Второй намного интереснее лично для меня. Дело в том, что ты доказал свою полезность, Тормонт, сумел добыть то, что не смогли другие, пройти и выжить там, где нет места для живых и мыслящих. «Твой опыт, твои знания, твой род занятий чрезвычайно полезны в нашем предприятии. Вы меня будто на работу приглашаете», — иронично обронил я. «А что?» — хмыкнул Геральт, приподнял брови, словно обкатывая мысль. «Так ведь и есть. Будешь первым искателем на государственной службе. Патент тебе нарисуем. Будем выдавать соответствующие вознаграждения и разрешения». Придумаем легенду, откроем доступ в библиотеки и хранилища, дополнительно прикроем от лиги и церкви в разумных пределах. Подтвердим статус лорда и пообщаемся с банком, чтобы тот пересмотрел условия выплат. Наконец, гарантируем безопасность твоих близких и тех, на кого укажешь. Будете контролировать каждый шаг, мрачно подумал я. Люди под защитой в случае чего станут заложниками. Начните шарить в карманах, отсеивать добытое и тащить в свои хранилища. Вон как глазки заблестели у Бойла с Дезмондом. Указанная радость жизни вы предлагаете в обмен на что? спросил я вслух. Для начала ты отправишься в экспедицию по поиску ковчега, заявил правитель. В составе команды как специалист по древним артефактам. Поможешь проникнуть внутрь, изучишь обстановку и поспособствуешь извлечению содержимого. Естественно, мы назначим щедрую награду. Скажем, пятьсот тысяч аров. Думаю, сие гораздо больше, чем ты сможешь заработать на ковырянии в окрестных схронах. И компенсирует неудобства. Экспедиция под началом какого-нибудь солдафона, откровенно поморщился я. Будет лезть под руку со своим особым и решающим мнением, действовать в соответствии с уставом, этим самому гробит всех. Мы подберём на эту должность не ординарного человека, сказал Кейси. Такого, что умеет думать не по уставу. И дадим тебе право подбирать состав команды, добавил Макград. Боишься, что будем выкручивать руки и следить за каждым шагом? Но идём компромисс. Обсудим ту степень свободы и контроля, которая устроит каждого из нас. Так что скажешь? Какой вариант тебя устроит? Его глаза сузились, стали прицельными, внимательными, а губы сурово сжались. Правитель сложил руки на груди, мол закончил. И теперь мяч твой, парень. Под Ваер беспокойно завозился на своём месте, но промолчал. Эйси на пока свернулся к изучению собственных ногтей, хотя и чувствовал, что напрякся и ждёт ответа. Мир закружился перед глазами, а мигрень, чуть ослабшая, вновь начала выжигать череп изнутри, застучалась пламенными кулаками в виски и затылок. Свет ламп дрогнул и стал каким-то призрачным а тень, сидящая у ног, незаметно шевельнулась и покрутила пальцем у виска. «Да, родная, я полностью с тобой согласен», — мелькнула злая мысль. «Лезть в дело — полное безумие, потому что сегодня гладят по шерсти, а завтра решат пнуть сапогом. К тому же, единожды выбрав сторону, выберешь и врагов, и цели того, кто тебе покровительствует». В том ведь и прелесть работы искателя. Ты свободен, ведёшь дела скем угодно и тихо растворяешься в мгле. Но раз связав себя такими обстоятельствами, защёлкнул не шобруч с цепью на горле, и лучшее, что можно сделать в таком положении встать и уйти. Забыть о друзьях, о матери, как в своё время забыл об отце, и снова стать кем-то другим. И ведь ты можешь. Шепнула в ушах И хочешь так поступить Так почему колеблешься? Боишься родового проклятия? Но тени не пугают, как прежде И ты обязательно разберешься Зачем тебе чужие проблемы? Зачем эта ответственность? Хочешь быть свободным? Будь И не мучайся такими глупостями, как совесть Уискать или ее быть не должно Выбери проворчал кто-то третий. Кто ты? Эберу Уилсон, историк из Дортмунда и искатель, или Ормонд Лер Макморан, лорд Голодранец из разорённого старшего дома? Кто? Мигрень усилилась и боль проникла в глаза. Я скрипнул зубами, пытаясь ей противостоять. А перед внутренним взором начали мелькать лица. Гоулу тоже придётся бежать и менять личину, возможно, потерять своё дело и кучу денег, прятаться, бояться. Бран, знаю это, можно уверенно утверждать, что Премис не захочет скрываться. Наденет маску и снова выйдет на улицы, где рано или поздно погибнет, или же вновь ринется на поиски следов Лорда Лира, по пути сломает шею. Фергус и два очнувшись и восстановившись будет пить до тех пор, пока не потеряет разум, а может вновь влипнет в очередную дуэль и окончательно отдаст богу душу. Мать Трисо Одафи будет весьма тяжело уговорить уехать, ведь не захочет бросать жизнь, к которой привыкла, друзей, родных. И если согласится, что её ждёт там впереди пустота, тоска, забвение, А если останется, смогу ли я защитить? Смогу ли я защитить всех и должен ли, хочу ли? Последний вопрос повис в пустоте звенящей струной. Отдался болью в зубах. Два удара сердца. Я находился в состоянии полного вакуума. А затем, чувствуя, что совершаю очередную ошибку, встал и с отвращением сказал: "Второй вариант принят, но у меня будут дополнительные условия и уточнения, нужны гарантии. Мы готовы рассмотреть", смерзко хмыкнул, ответил Бойл Кейси. После того, как сделаешь копию летописи,